«Этот мужчина был рождён для связи с общественностью», – произнёс Генда, яростно кивая во время передачи. «И всё же, больше всего благодарности заслуживаешь ты», – продолжил он, поворачиваясь к Рикучи. «Действительно», – охотно согласилась Рикучи. «Но, думаю, ситуация о том и разожгла чувство опасности у всех в индустрии СМИ. Я и близко не встречаю столько сопротивления, сколько ожидала. Возникло такое чувство, словно не будет лучшего момента начать диверсионное вещание», и воспротивиться закону о развитии. Тот факт, что лагеря противников закона набирают силу в правительстве и политических кругах, тоже дал крупный толчок. А вот за что надо поблагодарить невероятно талантливого братца Тедзуки Куна, так это за то, что он собрал вместе столько фракций сторонников умеренного курса и противников цензуры и дал им политическую поддержку Министерству юстиции. Без этих стараний не думаю, что остальные СМИ объединились бы так быстро. Хотя замечание Рикучи было совершенно справедливым, Тедзука скривился, словно не хотел это слышать. «Брось, Тедзука! Тебя стоит хотя бы признать, что твой брат добивается результатов!» Ику потыкало в него пальцем. Тедзука нахмурился сильнее. «Заткнись!» — сказал он, отбрасывая руку Ику. У Ику перемирие между Тедзукой и сатоши и силами библиотеки и между двумя братьями вызвало ничем не омраченную радость. Но, похоже, у самих братьев всё было сложнее. «Как поживает Тома-сэнсэй?» Спросила Ари Кучи. Ответил Додзи. Он вернулся в гостевую комнату общежития. В соседней комнате каждый день дежурит охрана. Защищать его стало гораздо проще, раз выбор телохранителей не ограничивается спецназом. В нашем распоряжении множество талантливых людей из сил обороны. Позже его семья сможет навестить его и привести его вещи. Нам с расписанием охраны его дома проще стало. Сам Томас-энсей сосредоточился на писательстве. Он шутил, что было бы здорово работать прямо рядом с библиотекой. Пожалуй, в каком-то смысле его желание исполнилось. Мы установили в его комнате компьютер с доступом к собранию первой библиотеки. Члены сил приносят ему нужные книги. В последнее время его охрана словно в его секретаре превратилась. Хотя она сменяется каждый день. Между прочим, Эку никогда не приходилось играть роль секретарши и ходить за книгами для Тома. Её коллеги сказали ему, что у неё на это слишком много времени уходит. «Он ведь не кажется напряжённым, да? Выглядел хорошо, когда я сейчас к нему заходила». «Да, похоже, он привыкает к местному ритму жизни. И помимо выделения ему времени на использование столовой и ванной, мы стараемся предоставить ему как можно больше свободы. Мы не знаем, какой стресс он переживает, оказавшись в центре урагана, но всё будет хорошо, пока он может писать. Связь с миром у него всегда была слабая. Он разве не говорил, что этот эпизод – редкий опыт, и он фиксирует все подробности?» На экране заканчивалось интервью Тэдзуки Сатоши в рамках репортажа о терроризме и законах развития СМИ. Извинившись за будущий перерыв вещаний на сутки, ведущий перешёл к следующей теме. «Когда начинается слушание дела Тома Сансе?» – спросил Генда. «На следующей неделе?» – ответила Рикучи. «Он первый воспользуется новой исковой системой». Арикучи говорила о новой системе компетентного судейства, представленной в прошлом году, в 1933 году эпохи Сайка. Судьи, рассматривавшие гражданские иски и иски против правительства, а также правительственные иски, затрагивающие общий закон о государственных налогах, разделились по специальностям и становились экспертами по этим искам. Целью системы было значительное сокращение сроков рассмотрения дел. Мы собрали множество улик и привлекли много внимания. На следующей неделе иск Тома Сенсея станет частью репортажа о законе о развитии. Это даст нам повод показывать переходящий репортаж и дальше. «Хорошо», – властно кивнул Генда. «Это положительная тенденция». Все засмеялись. СМИ начали посылать на библиотечную базу репортеров, так что специальному учреждению развития стало трудно продолжить открыто следить за базой. Похитить Томас библиотечной базы с помощью численного превосходства тоже не представлялось возможным, так что специальное учреждение развития отменило наблюдение за базой и её окрестностями. Тем не менее, силы библиотеки оставались на чеку. Они увеличили охрану ворот и количество патрулей на территории. А поскольку местонахождение Томас скрыть уже не пытались, члены спецназа снова могли брать выходные. Тем не менее, чрезвычайное положение никто не отменял, так что, покидая базу, спецназовцы должны были сначала указать, куда уходят, так же, как и их женатые коллеги, жившие в общежитии. Накануне выходного отряда Додзе, Камаки подошёл в офисе к Додзе, когда с работой было покончено. «Додзе, я завтра за пределы базы собираюсь». «Куда идёшь?» «Куда-нибудь неподалёку. Возможно, в окрестностях буду. Китти Додзе или Митака. если решим дальше пройтись. Я просто с моритян встречаюсь. Понял. Не надо так подробно маршрут расписывать. Просто напиши на доске, где будешь. Слушай их разговор, и Ико опустила взгляд на ежедневный отчёт, который она писала. Повезла. Сорвался с её губ шёпот, слишком тихий, чтобы кто-то услышал. Ну, пожалуй, фильм придётся отложить на следующий раз. Так сказал Додзи, когда их встреча, не совсем свидание, была прервана нынешним кризисом. Он также сказал, «Ладно, Ладно со следующего раза будем платить пополам». Она не могла заставить себя спросить его, помнит ли он об обещанном следующем разе, а выйти куда-то вместе было невозможно, раз о каждой вылазке с базы приходилось докладывать и на доске записывать. Одно дело признанные отношения однополые друзья, но если мужчина и женщина даже не встречались, да ещё были начальником и подчинённой, совместно проведённым выходным они просто напрашивались на шуточки. А Додзи ненавидел становиться объектом подобных насмешек. «Если я признаюсь ему в любви, каковы шансы, что он полюбит меня в ответ?» Поймала она себя на глупой мысли. «Я люблю вас. Вы будете со мной встречаться?» Ей не нравилась идея бегать за кем-то вместо того, чтобы бегали за ней, но... Ико спрятала лицо в ладонях. Пытаясь угадать, как он ответит, она даже представить не могла положительного исхода. Так и вижу, как он с очень смущенным выражением говорит «И что?» Когда она думала об этом объективно, ей казалось, что в прошлом он сказал и сделал многие вещи, дающие ей надежду. Последней из них было то, как он держал её руки в темноте. То, как она переплела их пальцы, и то, как он ответил тем же. Конечно, в нормальных обстоятельствах это можно считать надеждой. Но в моём случае подобное случается лишь в чрезвычайных ситуациях. Ику не хватало опыта, чтобы понять, означают ли такие инциденты взаимность её чувств, Или же так старший офицер просто поддерживал успокаивал подчинённую? «Эй!» – рявкнул Додзе. Подскочив, она поняла, что Камаки ушёл. На доске появилась написанная красивыми иероглифами запись «Провожу выходной в районе Мусаши Сака и Митака». «Возможно, ты забыла, но я не могу уйти с работы, пока твой ежедневный отчет не подпишу. Так что...» «Простите, секундочку. Я почти закончила». ику склонилась над своим отсчётом и торопливо его заполнила. «Ладно, отодвину всё это на второй план. У меня всё равно нет времени размышлять о всяких пустяках, пока не прояснится ситуация с Томой Сенсеем». «Готово. Спасибо за проверку, сэр». Она передала ему отчёт, и он тщательно его проверил, прежде чем поставить свой штамп. «Я пошла. Спокойной ночи. Конечно, проваливай». Эко вышла из офиса и уже закрывала за собой дверь, когда услышала, как Додзи пробормотала себе под нос. «Следующий раз». «Похоже, не скоро это будет». Он явно не хотел, чтобы Ику его услышала, она успела выйти за порог. Она не могла залететь назад и потребовать объяснений. «Какого чёрта вы говорите подобные вещи в такой момент? Пытаетесь меня помучить? Она закрыла дверь, чувствуя, что её голова идёт кругом. И всё же, если предположить, что, говоря о следующий раз, он имел в виду совместный поход в кино, сказал он это не в чрезвычайной ситуации. «Наверное, это был первый раз». когда она и правда могла спокойно позволить себе небольшую надежду.